Услышал Сталин слова ведущего. Среди белых дня в присутствии тысячи людей им был убит монстр, когда-то созданный доктором Франкенштейном. Но и этого киллеру показалось мало. Через час жертвы ангела смерти пала египетская царица Клеопатра, в прошлом знаменитая своими любовными связями. Наш корреспондент Илья Веснин передает с места происшествия. В кадре появился стильный молодой человек в очках от Диора, за спиной которого маячила масштабная толпа из мужчин разных национальностей, включая негров.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 шмыгнул носом лысый. «Пару тысяч лет назад у нас была страсть, я ей быстренько ноги раздвинул, типа веневи девицы, загоготал интервьюируемые. Так и что дальше? Прошла любовь, завяли томатус. С сыном эта змея мне видится не разрешила, телефон ее в городской справочной не дали, сказали засекречено. И Филе тут. С врагом моим, который меня грохнул, она потом переспала. И что в итоге получается? Кошка надранная. Вот что я скажу, мужики. Толпа бурно взорвалась оглушительными аплодисментами.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 В комнате раздался чарующий звон сдвинувшихся стопок.